Давненько не виделись, Сергей Николаевич. Вы еще не жалеете, что променяли богатыря на Рюрика? Да нет, Александр Федорович, пока все хорошо. Поздравляю. У вас ходовая вахта где? Мостик. А боевая? Второй пушечный каземат правого борта. Стэмман аккуратно доел хрустящий пирожок. Порт-Артур обречен, неожиданно произнес он, переходя на шепот. Судя по всему, нашим крейсерам скоро предстоит встреча с эскадрой Вильгельма Карловича Витгефта. Где? Боюсь опять возле Цусимы. Место тяжкое. Два узких пролива. Слева Корея, справа Япония, а до Владивостока еще винтить и винтить. Кажется, в штабе Скрыдлова уже планируют и рандеву, и характер встречи. За наши крейсера Можно быть спокойным, а вот Витгифт выдержит ли он бой? Для всех на Рюрике было неожиданно, когда вечером Кофтаранг Холодовский показал билет на поезд до Петербурга. Но за мной еще один поход, последний, сказал он. Я пойду в море с этим билетом в кармане. После меня хлопотную должность старшего офицера, очевидно, займете вы, Николай Исхакович, сказал он Миню Розенилову. Или вы, Константин Петрович, кивнул он лейтенанту Иванову тринадцатому. Холодовский, как будто предвидел свою судьбу, в проводах безжалостно оборванных у Инкоу уже звенела трагедийная нота, а выход эскадры из порта Артура становился неизбежен. Скрыдлов развил бурную деятельность. Времени нет. Нет времени, суетился он. Если уж нельзя форсировать ремонт крейсеров, значит, надо его сворачивать. Какие механизмы разобраны быстро собрать? Что там на России? Клинки в Ладно, как-нибудь пронесет. Главное, быстро. Чтобы в любую минуту бригада могла выйти в точку рандеву с эскадрой Витгефта. «А где она, эта точка?» – спрашивали Каперанги. «Пока сам не знаю», – отвечал Скрыдлов. Он телеграфировал наместнику, что крейсера Владивостока готовы отвлечь на себя эскадру адмирала Камимура. «Для успеха», – сообщал Скрыдлов, – «мне крайне важно знать время выхода адмирала Витгефта, ибо координации действий необходима, как воздух». Алексеев отвечал, что о выходе Витгефта сразу же известит, как только будет извещен об этом сам. «Он меня известит, когда сам узнает», — ворчал Скрытлов. «А если его вообще не известят, такое ведь тоже возможно?» «Все в жизни объяснимо, и только поведение Скрыдлова остается необъяснимым». История уже сняла с него придирчивые упреки за то, что он не рискнул прорваться в Порт-Артур. Но почему адмирал и теперь оставался на берегу? Все надеялись, что уж сейчас-то, когда решается судьба Порт-Артурской эскадры, он по праву займет место на мостике России, чтобы, соединяясь с эскадрой Витгефта, возглавить весь флот. Но этого не случилось. Николай Илларионович предпочел за лучшее пересидеть в своем кабинете на Светланской улице. Безобразово он тоже пощадил, сказав ему. К поведет Карл Петрович Иессон. С календари, как от сошериста, с дерева слетела еще одна страница и открылась новая. 28 июля 1904 года. «Будем ждать сигнала от наместника», — сказал Скрыдлов и сложил на животе руки, как старая бабка на заваленке, которая все в жизни уже сделала. Теперь остается последней. Не прохлопать трубного глаза, зовущего ее в лучший мир. Витгефт был ранен. И никто бы не осудил старика, останься он тогда на берегу. Но Вильгельм Карлович оказался исполнительнее Скрыдлова. С пяти часов утра 28 июля он безропотно занял место на адмиральском мостике флагманского броненосца «Цесаревич». Оттуда, со страшной высоты, он видел все, а все люди издалека видели своего адмирала.